Глава 16. Неужели я и в самом деле дома? Долгая вышла дорога. Но даже яростное солнце было не в силах испарить влагу со щёк маленькой девочки, когда она ступила на улицы огромного, кишащего жизнью города. Покидая это место в лапах людей, в трюме большого корабля, она всерьёз считала, что больше никогда не сможет вновь сюда вернуться. только ступив в этот город, она осознала, что та деревянная фигурка ей не соврала. В ту ночь в лагере гоблинов та, кто должна была её всецело ненавидеть, отнеслась к ней не как к ребёнку другого божества. Деревянная фигурка, что привела в этот мир апостола всех монстров, и сказала ей довериться ему. Тому, кто по идее должен был в первый же миг её сожрать, и в самом деле Послушавшись ее, доверившись ему, теперь она оказалась здесь. По крайней мере, одно желание — вернуться поскорее домой — сбылось. Точно так, как она тогда и говорила. Хлюпая носом и идя вперед, девочка во все глаза смотрела на привычные для всех дома и понимала, что за время ее отсутствия тут появилось еще несколько улиц. Огромный город рос буквально на дрожжах. Из-за суровых условий континента, практически полное отсутствие банальной древесины, строить дома даже в два этажа было чрезвычайно сложно. Скудность ресурсов заменялась мастерством. На огромное множество маленьких домов из обожжённой глины и соломы всё ещё появлялись в этом месте каждый день, позволяя городу расти вширь день ото дня, как живому организму. Справа от главной улицы была священная река Идлинный причал растянулся на много сотен метров. Слева над землёй стелилось чёрное как сажа облако, и гость этого города мог бы подумать, что начался пожар. Однако девочка знала, что в этом месте множество лет работают огромные доменные печи. Победив природу, зверолюди столкнулись ещё более страшными врагами, и им пришлось вести войну уже совсем другого рода. Подсмотрев за работой одних У craft технологии других, они смогли её понять и адаптировать. Бесчисленные кактусы, колючие как язык песчаных змей кусты, на которые никто никогда не смотрел, стали подвергать обработке и превратились в столь необходимое этому народу топливо. Раскопки тут и там явились зверолюдям уголь и множество других пород, с которыми им пришлось научиться обращаться. И теперь там под чёрной тучей десятки печей и сотни кузнец производили на свет холодные клинки, которыми эти племена сражаются за жизнь. Рыбацкие лодки двигаются по воде, и вверх и вниз сотни создания очищают их трюмы, и они вновь покидают порт в поисках еды. Весь город кипит как огромный муравейник, и несмотря на огромное количество отличных друг от друга горожан, Каждый из них знает, чем он может быть полезен. Огромный бурлящий котёл для чужаков может выглядеть ужасно хаотичным, но на деле всё внутри работало как отлаженный годами механизм. Весь этот город был живой, громкий, шумный и живой. Я дома, вновь подставив голову к ныряющему солнцу, Девочка снова едва не пустила слезу. Сама, не заметив того, как в сопровождении целого отряда солдат добралась до здания совета и уже хотела было кинуться туда, но... «Так ты и в самом деле жива!» Раздался около нее холодный, полный раздражения, высокий голос, и от этого тона ее маленькое сердце пропустило такт. Повернув голову, она увидела, как на нее волчьими глазами Смотрит практически сверстница. Звериный взгляд кого-то из собачьего рода, но шерсть на ее голове имела очень заметный, примечаемый всеми, пепельно-серый окрас. «Даже спустя столько времени вы, трусливые шакалы, не меняетесь!» Фыркнула вернувшаяся домой девочка из племени черных котов. «С тех пор, как ты пропала, Бог перестал с нами разговаривать вообще!» С раздражением выплюнула появившаяся конкурентка. Множество старейшин никак не могли придумать, что нам делать. Оказалось, что всему причиной была ты. Не думай, что для блага всей нашей расы тебе следовало сдохнуть. Может, тогда нам бы повезло, и новый апостол оказался бы куда компетентней, чем ваша черношкурная семейка. Стиснув кулаки, девочка с ненавистью глянула на провоцирующую ее сверстницу. «Даже если и так, ваше племя все равно было бы последним, на кого звериный бог захотел бы обратить свое внимание». Хм, тут же презрительно хмыкнула девочка из племени шакалов. «Я очень надеюсь, что совет примет верное решение, и тебя завтра же казнят. От твоей смерти всем будет куда больше пользы, чем от зверушки, даже не способной к трансформации». «Этого не случится». При исполнившейся обиды, черноволосая девочка уже хотела возразить, но в этот момент их перебранку оборвал громкий голос другого существа. «Папа!» Со стороны огромного, даже по меркам городских строений шатра, где обычно проходили заседания совета, вышел взрослый зверочеловек с черными кошачьими ушами. На его шерсти уже давно были намеки на седые волоски, На девочка тут же заметила, что с их последней встречи этих волосков стало в сотни, если не тысячи раз больше. Мужчина, который на её памяти ещё был свеж и только готовился встретить свою старость, всего за полгода её отсутствие постарел почти на сотню лет. Казалось, что даже ровно стоять для него стало почти непосильной задачей. "Пап", прошептала она, Лишь встретившись с ним взглядом, не в силах осознать произошедших изменений, и полностью забыв про только что досаждавшую ей девчонку из племени шакалов. Хорошо, что ты вернулась, негромко сказал он, чувствуя подступающий прямо к горлу комок. А маленькая девочка, что ещё мгновение назад была от него в десятках метров, просто бросилась вперёд и ударилась ему в грудь, обхватив за талию. Прости, я не знала. Хорошо, что ты вернулась. Вновь повторил склонившийся вперёд мужчина, чувствуя, как рубашка на его груди стремительно промокла почти насквозь. Обхватив эту маленькую голову, он наклонился вперёд и коснулся её своими губами, сам едва не обронив слезу. Хорошо, что ты вернулась. Хорошо.